Хайдарзли Усманов. Тернистый путь. Конец или начало? Встреча. Ночной город сиял всеми возможными огнями. Жизнью он даже в темное время суток, тем более что именно ночью на улицы выходили так называемые хищники. Золотая молодежь, которая не признавала никаких норм морали и поведения, тем более что им было плевать самой высокой колокольни. На какие-то там законы. Все это просто не имело значения. Ведь их родители владели всем. Деньгами, властью, всем, что можно было купить. А купить можно все. По крайней мере, сами эти молодые люди были уверены в подобном. Они прекрасно знали, что их родители не дадут в обиду своих отпрысков. И было плевать на все. Они всегда получали то, что только могли захотеть. И эта безнаказанность порождала вседозволенность. Два этих понятия всегда были взаимосвязаны. Вот и в эту ночь, вырвавшись на свободу, группа молодых людей, которым едва-едва исполнилось по 18 лет, неслись по освещенному яркими неоновыми огнями городу, даже не обращая внимания на то, что их машина часто проскакивает перекрестки на красный свет светофора. Их уже никто не пытался останавливать или преследовать. Все полицейские в городе знали, что с их семьями лучше не связываться, чем они старательно и пользовались. Хотя со стороны все это могло выглядеть весьма странно, но молодежь, которая сейчас неслась к очередному развлечению в виде какого-то ночного клуба, совершенно никак не задумывалась о происходящем. Они всего лишь спешили успеть развлечься до утра, пока не попадут в руки своих опекунов, которые могут запретить им развлекаться на ближайшие пару дней. Каждый такой выезд у них заканчивался какими-нибудь проблемами. И проблемы в основном касались именно того, что не все разумные были согласны с подобным поведением. Но их мнение не касалось молодежи, которая жила в свое удовольствие, тем более, что один из них — Сергей Барвинников — В ближайшее время должен будет снова покинуть город, отправившись учиться в Англию. Именно поэтому он хотел, так сказать, оторваться по полной программе. Ведь в Англии рядом с ним не будет собственного отца-прокурора этого никчемного городишки, где он был фактически богом, так как с ним никто не желал спорить. Все, кто сталкивался с отцом Сергея, Виктором Валентиновичем, достаточно быстро лишался всего и отправлялся в места не столь отдалённые, и то, если выживал. Опытный игрок Виктор Валентинович прекрасно понимал, что оставлять живых таких противников, которые могут потом припомнить ему все эти игры, просто нельзя. Так как уже бывали случаи, когда таких умников жалели, и тогда можно было умыться кровью. Мало ли, какие мысли могут оказаться в головах у таких вот людей. «Лучше от них избавляться быстро и эффективно», А уж процесс фальсификации доказательств и целых дел в прокуратуре был уже налажен. Всем этим сейчас старательно и пользовался сын прокурора, а также его друзья, которые тоже были не против развлекаться так, как им бы того хотелось. Именно поэтому сейчас машина неслась по темному асфальту, старательно визжа рифлеными покрышками на поворотах и не замечая перед собой буквально ничего. Молодой парень, сидевший за рулем роскошной иномарки, был достаточно молод и чем-то даже красив. Чистое и ухоженное кожа на лице, напомаженные волосы, хорошая и тщательно подобранная одежда и вообще. При первом же взгляде на него было видно, что над его образом поработал хороший стилист. Но сейчас его аристократическое лицо портило именно то, что он был пьян и вел себя достаточно развязно. Дико хохотал, наслаждаясь скоростью разогнанной до бешеной скорости машины. Ростом он был среднего, а телосложение достаточно субтильного, чтобы выглядеть альфа-самцом в этой группе разумных существ, если их можно было таковыми назвать. Вот только их подобные мелочи не интересовали, так как все эти парни, которые сидели в этой машине, привыкли к тому, что получают все и достаточно быстро К тому же, без каких-либо проблем или сложностей, всего лишь по той причине, чтобы они хотели все и сразу. Именно поэтому они не обращали внимания на такие мелочи, как нарушение правил дорожного движения. Тем более, что они знали главное. Никто из полицейских не станет их преследовать и задерживать, если не хотят банально оказаться на улице, так как знали о том, что в данной ситуации... Вся власть в городе принадлежала старшим родственникам этих трех парней. Первый, как уже говорилось ранее, был сыном местного прокурора. Сидевший возле него такой же субтильный персонаж кавказской внешности, был сыном самого богатого предпринимателя в городе, который с самого начала своего дела нашел общий язык с молодым еще тогда прокурором города и теперь было вполне естественным то, что их дети дружили между собой. Эта дружба была выгодна им обоим. Один обеспечивал безнаказанность, а второй — деньги. Третий же паренек был сыном мэра города, и было вполне естественным то, что это трио могло себе позволить буквально все. Как бы их не хотели наказать те, с кем им когда-либо приходилось сталкиваться, все усилия таких умников и все их потуги — с самого начала были обречены на провал. В данном случае все дело было именно в том, что родственники этих парней, являвшиеся в этих семьях старшими, старательно уничтожали общего врага. Так что других вариантов у местных жителей просто не оставалось. Когда начинались какие-либо проблемы у предпринимателя, в дело вмешивался прокурор города. Когда начинались выборы на должность мэра, Ему помогали прокуроры, предприниматель. Когда возникают какие-либо сложности у прокурора, ему тут же вполне естественно помогали двое других. Этот своеобразный триумвират был истинным хозяином жизни в городе Энске. Именно поэтому их отпрыски и могли себе позволить буквально все. Все то, что только возможно. И именно поэтому они не обратили никакого внимания на тот факт, когда на очередном перекрестке... На пешеходном переходе перед машиной внезапно возник какой-то темный силуэт пешехода. Им было все равно. Ну, а что могло с ними случиться? Единственное, о чем сейчас мог переживать сын прокурора, так это только о том, чтобы не помять машину, которая стоила очень дорого. Поэтому, заметив мелькнувшую фигуру, Сергей тут же постарался слегка повернуть руль, чтобы сбить этого идиота краем бампера. На его машине специально стояли укрепленные бампера, что позволяло наказать этого придурка, так и не получив серьезных повреждений для самой машины. Ведь сам молодой водитель, несмотря на свое опьянение, прекрасно понимал тот факт, что в городе ни у кого нет достаточно денег, чтобы ее отремонтировать. Никто просто не возьмется этого делать. С учетом того, какие деньги в этот ремонт надо будет выложить, А если сюда учитывать еще и тот факт, что сами хозяева не будут ничего платить за ремонт, то можно было понять еще и то, что никому абсолютно не нужны такие проблемы. Банально, не нужны. К тому же Сергей Барвинников не хотел расстраивать собственного отца, который явно будет в гневе на подобное стечение обстоятельств. И только поэтому он понимал, что его собственное будущее в виде учебы в Англии может быть под угрозой, хотя все уже давно было решено, оплачен колледж, оплачено его проживание, хотя молодой парень и пытался настаивать на покупке для него полноценной квартиры в Лондоне, но его отец почему-то не захотел идти на подобное, а банально потребовал, чтобы его отпрыск сначала постарался отучиться как положено и получил с отличием все необходимые дипломы. Естественно, что молодому парню такие условности были ни к чему, но он пока что никак не мог противиться воле отца, всего лишь по той причине, что всеми деньгами в семье сейчас заведовал именно он. И, по сути, каким-либо образом банально заставив его вмешаться в происходящее, сам Сергей мог оказаться в проигрыше. Именно поэтому парень сейчас немного злился на своего отца, но только немного так как сам прекрасно понимал то, что если он по какой-то глупости поссорится со своим родителем, то у него просто не будет возможности жить в свое удовольствие даже там, в Англии, так как тогда ему придется всю свою оставшуюся жизнь выживать, как это делают остальные жители города Энск, в котором он родился и вырос. Ведь сам молодой парень прекрасно понимал, что гораздо удобнее жить в свое удовольствие чем пытаться выживать от зарплаты до зарплаты. «Там их двое!» — неожиданно тонким голосом взвизнул Армен, являвшийся сыном того самого предпринимателя, испуганно вцепившись рукой в бардачок, словно это как-то помешало бы случиться уже неизбежному. Громкий иголкий удар и взлетевшее над несущейся на большой скорости машиной тело идиота засвидетельствовало факт того, что праздник молодых парней был... Банально испорчен, так как сейчас им придется срочно созваниваться со своими родителями, чтобы как-то исправить ситуацию. Никто не должен знать о том, что здесь и сейчас случилось. Поэтому, даже не останавливаясь, машина пролетела дальше, а все ее пассажиры принялись названивать своим родителям. Тот же прокурор может прислать на это место нужных полицейских, которая достаточно быстро оформит все случившееся именно так, как им надо. Например, заявив о том, что этот идиот вышел на дорогу пьяный и сам бросился под колеса машины. К тому же всегда можно придумать еще что-нибудь. У прокурора под рукой всегда были такие полицейские, которые могли придумать все. Только надо было действовать быстро. Пока никто не посмел выложить случившееся с помощью интернета, общий доступ, да, а то пошла мода в последнее время. Все ходят с телефонами и снимают на видео, что бы где ни случилось, и очень часто из-за этого могут возникать проблемы, из-за каких-нибудь идиотов-свидетелей, которые, сами того не понимая, банально подставляют самих себя и членов своей семьи под гнев тех, кто является настоящим хозяином города». Тем более, что крик сына бизнесмена не остался незамеченным. Если там было сразу двое идиотов, то один наверняка выжил, так как под удар попал только один. Конечно, и в машине было плохо видно, да еще и на такой скорости. Но удар был одиночным, а значит, второй мог бы запомнить машину и постарался наверняка сейчас кому-нибудь сообщить о том, что на этой улице на самом деле случилось. «Хорошо, если он позвонит дежурную часть полиции, где удастся все это замять. А если этот идиот позвонит журналистам?» «Это будет плохо, так как журналисты тоже бывают разные. В этом городе уже все знали о том, что местным журналистам звонить просто бессмысленно, так как им зарплату платит именно мэр города. А вот если они позвонят каким-нибудь залетным или столичным выскочкам...» для которых местный мэр не авторитет. Вот тогда у них возникнут сложности, потому что понаедут различные проверки, которые подпортят настроение всем трем родителям сразу. Один раз уже так было. И золотая молодежь города Энска была вынуждена почти три месяца сидеть на карантине. Кто бы знал, как им было сложно сдерживаться и не иметь даже малейшей возможности гулять в свое удовольствие – Поэтому они сейчас и спешили. Спешили успеть все сделать быстро, чтобы максимум гнева родителей на них не обрушился из-за возможных проблем. Но не более того. Всего лишь по той причине, что они не хотели для себя личных проблем. Их даже не интересовало то, что случилось. С тем, как возбила их машина. Этот идиот сам вышел на дорогу. Хотя должен был знать о том, что ночью на дорогах может быть весьма опасно. Так что, только проехав несколько перекрестков, они, наконец-то, остановились и принялись возбужденно обсуждать то, что с ними буквально только что случилось. Конечно, сам прокурор города был весьма недоволен поздним звонком сына. Тем более тем, что случилось на дороге. Но особо возмущаться не стал. Единственное, что ему не понравилось, так это присутствие в этом событии постороннего... Именно поэтому сейчас два парня старательно насели на третьего, который пытался отбиться от их объединенного наскока. — Да говорю же я вам, там было двое! — в конце концов раздраженно выкрикнул Армен, уже изрядно протрезвев от всех этих событий. — Его-то ты избил! — он кинулся под колеса и вытолкнул первого. — А вот первый выжил. Не верите? — А вы на машину посмотрите! Я даже отсюда вижу на капоте вмятину! — Услышав об этом, сын прокурора тут же выскочил из машины и осмотрел капот машины. Принялся ругаться. Действительно, машина была изрядно помята и даже был слегка поврежден радиатор. По крайней мере, решетка, бампер и капот тоже. «Да, с такими проблемами к лучше не появляться», раздраженно выдохнул Сергей, медленно покачивая головой. «Если он увидит это все...» то у нас будут проблемы. — Ну, можно пока что эту машину спрятать в гараже моего отца, — пожал плечами сын мэра города, тут же постаравшись намекнуть на то, что, возможно, у него имеется шанс исправить положение. Тут недавно у одного идиота проблема возникли. Так у него имеется свой автосервис. Вот пусть и подремонтируют машину взамен на решение проблем. Я с отцом поговорю. «Это все хорошо. Ладно, поехали дальше. Не прерывать же прогулку из-за такой глупости!» Решительно махнув рукой, пьяно расхохотался Сергей. «Мы же в клуб ехали». «Ну, так там-то мы еще ничего не сломали!» Громко поддержав его смех, приятели тут же снова сели в машину, и три парня помчались дальше по улицам, стараясь найти для себя развлечения. И даже уже забыв о том, что буквально несколько минут назад прервали чью-то жизнь, причем они даже не задумывались о том, что это была жертва, так как этот сбитый ими человек бросился под колеса машины, спасая чужую жизнь, а жертву так просто скрыть не получится. Но вот именно этим ребятам сейчас было наплевать на то, что, возможно, в этом мире есть и силы, которые рано или поздно смогут спросить с них за все, и не только с них. Они даже не понимали того, что как раз и столкнулись с одной из таких сил. Джоргах задумчиво пытался осмотреться на той территории, куда неожиданно попал, попытавшись очередной раз пройти между мирами. Это был мир с какой-то периферийной гроздью миров, по которой он в этот раз путешествовал. Он боролся с самой страшной проблемой. А самое страшное для могущественных существ, наделенных практически абсолютной властью, которых иногда низшие существа называют богами, является скука. Он сам знал не меньше сотни таких же, как и он сам, небожителей, которые воплотились им просто все надоело, и эти могущественные разумные существа один за другим ушли в небытие. Именно поэтому, когда он сам почувствовал какое-то своеобразное равнодушие, то это могущественное создание в далеком прошлом бывшее легендарным божеством войны и кровопролития, решила развлечь себя самостоятельно. И Джургах отправился в это путешествие. В родном мире, где он когда-то возник и вознесся, Богу уже не было места. Там пантеон божественных существ уже начали занимать амбициозные и бескомпромиссные существа. Они не понимали того, что могут получить от тех, кто был старыми хозяевами. Достаточно серьезный отпор. Да что там можно сказать? Они даже не пытались этого понять. Казалось бы, что та самая сила, которая их переполняет, буквально подталкивает этих разумных на какие-то глупости. В отличие от них, старые хозяева мира не стали конфликтовать с ними из-за приверженцев и последователей, из-за чего очень часто начинались войны между богами. Они черпали свои силы уже из самого мироздания. В отличие от них, зависящие от своих почитателей, и даже частично от кровавых жертвоприношений, они даже не знали главного. Именно того, что большая часть старых хозяев того мира уже развоплотились от скуки. Именно во время этого путешествия старый бог кровопролития жертв показался в этом весьма своеобразном мире, наполненном технологиями, нас практически полным отсутствием магических сил, а также и полным отсутствием чинопочитания перед могущественными существами, которые могут вершить чужие судьбы. Поэтому Джургах и решил по нему прогуляться, но сам заранее зная о том, что выглядит немного странно, ввиду того, что в нем сочетались темная и светлая энергия мироздания, что выражалось в своеобразной внешности, которая выглядела как помесь ангела и демона одновременно, он решил прогуляться в ночное время суток по одному поселению, которое привлекло его практически полным отсутствием ночных прохожих. «Берегись!» Неожиданный и несущественный на него с огромной скоростью темный объект, который был чем-то вроде своеобразной колесницы, сменился резким ударом в спину и падением. Совершенно никак не ожидавший подобного древний бог, медленно поднялся и повернулся. Он попытался понять этот факт. Кто же посмел поднять на него руку? Причем так нагло. По сути, ему эта колесница ничем не грозила. Силы были слишком несоизмеримы. Удар этой колесницы в его тело можно было бы сравнить с ударом о скалу. Вот только в спину ему был нанесен удар, который мог нанести только такой же, как и он сам. Однако, повернувшись, он увидел только исчезающую за поворотом улицы колесницу, из которой доносились какие-то странные звуки, похожие на музыкальную какофонию и лежащее прямо на дороге окровавленное тело молодого парня, который, видимо, и был тем самым, кто не ему удар в спину. Сделав шаг вперед и преклонив колено, небожитель увидел, что перед ним лежит обычный человек, молодой, которому едва исполнилось лет восемнадцать. В его глазах, которые еще были открыты и живы, плескалась жуткая боль. Но при этом промелькнула и своеобразная радость. И древний бог понял, почему он почувствовал удар со стороны того, кто по сути своей не мог бы нанести ему такого вреда, одним только толчком безоружных рук. «Жертва!» «Добровольная жертва!» Глухо выдохнул жургах и в его темных глазах замерцало пламя в тот самый момент, когда жизнь и боль начали уходить из глаз умирающего на его глазах парня. «Ты принес себя в жертву, чтобы спасти меня?» «Глупец!» «Они не смогли бы нанести мне вред!» «Но ты этого не знал!» «Ты просто хотел спасти того, кого не знаешь!» «Почему? Тебе разве дорога твоя собственная жизнь?» Однако на его вопросы ответа не было, так как этот молодой и даже наивный парень, в последний раз вздрогнув, замер навсегда, а его тело осталось в руках у могущественного существа, всего лишь изломанной куклой. Аккуратно постаравшись положить его тело так, чтобы ему вроде бы было как бы удобнее лежать, Бог резко развернулся, и его мрачный пылающий взгляд обернулся вслед исчезнувшей колеснице, которая не могла скрыться от его взора за мешанины этих камней, выстроенных своеобразным лабиринтом улиц и «Ну что же, твоя жертва не будет напрасной!» — все так же глухо проговорил Джургах, а пламя в его глазах разгоралось все сильнее. «Я чувствую много боли» чужой боли, которая сопровождает этих существ. А значит, надо с ними встретиться. Легкий звук хлопка, раздавшийся возле изломанного тела, ознаменовал исчезновение божественной сущности, которая вдруг почувствовала азарт. Азарт и своеобразную благодарность. А благодарность древний бог ощущал в отношении того паренька, который принес себя в жертву, чтобы спасти неизвестное ему существо. Азарт! Азарт говорил о том, что древний бог снова почувствовал вкус жизни, вкус крови, вкус собственной крови на своих собственных губах. Ведь когда Джургах падал от толчка этого парня, то он совершенно случайно прикусил собственную губу, до крови прикусил, что было достаточно неожиданно для него. Именно поэтому он и не собирался отступать сейчас и здесь». Кстати, неожиданно для себя древний бог почувствовал присутствие кого-то еще. Да, он понимал, что этот мир практически пуст от каких-либо энергий, которые могли бы намекать на присутствие покровителей этого мира. Но что-то здесь все же присутствовало, что-то слабое. Но сейчас ему было не до этого чувства, которое проявило себя так странно. Может быть, потом он с этим фактом и разберется». Но потом. Сейчас ему надо было сделать так, чтобы те, кто пролил жертвенную кровь, ответил за содеянное Такие вещи оставлять без наказания нельзя. Сейчас они подняли руку на него, а потом на кого поднимут, для каких разумных не существует границ. А это очень плохо. Конечно, он и сам прекрасно понимал то, что иногда вера в могущественных сущностей... Может заводить целые миры в своеобразный коллапс, который не дает развиваться живущим там разумным существам. И даже не важно то, в кого именно они бы верили. Важно то, что они бы верили, и у них были бы определенные нормы поведения. Судя по всему, у этих разумных не было никаких норм или границ поведения. А это плохо. Значит, за ними стоит хаос». Он как-то сталкивался с порождениями этой могущественной силы и даже сам какое-то время пытался понять, есть ли за этой первородной силой что-то разумное или же нет. Но ему так и не удалось зайти далеко в миры, которые уже были захвачены этой силой. Но главное он понял, те миры были банально уничтожены, ввиду того, что там не оставалось никаких разумных существ. Они были населены тварями хаоса, которые уничтожали все вокруг. Они уничтожали чужаков. Они уничтожали себе подобных и даже своих собственных отпусков, просто потому, что им так захотелось. И вот сейчас он почувствовал своей кровью поступ сил хаоса. Неужели этот мир будет следующим? Это плохо. Без истинных покровителей этот мир поддет перед силами хаоса несмотря на все свои технологии, и произойдет это буквально по щелчку пальцев. Более того, все эти технологии в данном случае станут подспорьем для сил хаоса, так как им проще всего воздействовать на различных разумных, обладающих властью. Ведь власть — это тоже в своем роде сила. Она развращает и вынуждает разумных искать все новых и новых возможностей, которые они не могут получить в том положении, в котором находятся. То есть эти разумные рано или поздно переходят на новые уровни растления собственной души. Он сам когда-то тоже использовал подобные силы для того, чтобы получить приверженцев. Но когда понял, что сам ослабляет свои собственные позиции перед атакой хаоса, то сразу же прекратил это делать. Сейчас же он направлялся за этими умниками, которые думали, что уйдут безнаказанными. Но не от него. От него еще никто и никогда не уходил безнаказанным. Насколько могущественным и сильным это существо не было бы, ведь когда-то его мстительность и привела этого разумного на пьедестал вожества. Именно из-за своей мстительности он искал возможности что до... отомстить тому, то когда-то лишил его собственной семьи. Сейчас, спустя почти сотню тысяч лет своего существования, сам Жургах уже не вспоминал об этом, так как понимал, что прошло очень много лет. И бессмысленно думать о таких вещах. Важно было то, что вкус к жизни у него был связан именно с чувством мести. А значит, пришла пора возвращаться в родной мир, но только уже не тем, кем он был раньше. Он нашел себе новую цель. Ту самую цель, которая даст ему интерес к собственному существованию. А это было важно. «Смотрите, парни!» — громко расхохотался водитель машины, пролетая очередной перекресток и не обращая внимания на красный свет светофоров. «Здесь новую дорогу проложили. Я даже об этом не знал!» «Ты не знал?» — тут же расхохотался в ответ, сделавший очередной глоток из бутылки с водкой сын мэра города. Я не знал, а я обычно о таких делах знаю. Это кому деньги девать было некуда. Здесь же миллионы положили. Их удивление было вполне понятно. Ведь дорога, которая была, не заметили, и которая вела как раз нужным молодым парням направление, была очень широкая и ровная, как столичная трасса. И это радовало. Ведь тогда они смогут разогнать свою машину еще быстрее. И быстрее достигнут нужного им места» чтобы продолжить свое развлечение. И естественно, что водитель тут же нажал на газ и переключил скорость, стараясь продемонстрировать своим друзьям все то, на что была способна эта машина. Ну, по крайней мере, до того времени, пока этот придурок им под колеса не попался. Это хорошо еще, что была повреждена только решетка, которая прикрывала радиатор. А если бы он радиатор повредил? Нет. Надо же было ему под колеса кинуться. Идюгут! Вот если бы они как раз делали все, как планировал сын прокурора, вильнув в сторону и поддев стоявшего на дороге придурка краем бампера. Таких повреждений машина не получила бы. Однако теперь уже ничего не исправишь. По крайней мере, в ближайшие пару часов, которые они намеревались весело провести в ночном клубе, куда спешили с такой скоростью. Неожиданно свет фар, практически уже летящий над ровным, как стекло, асфальтом машины, выхватил одинокую фигуру, стоявшую вдалеке на этой гладкой и ровной трассе. Причем сам водитель машины неожиданно для себя узнал в этом одиноком силуэте того самого человека, которого едва не сбил несколько кварталов назад. Что за глупость? Сергей Борвинников резко встряхнул головой, Которые еще пьяно толкались мысли. Но, пытаясь понять эту странность, парень еще сильнее вдавил педаль газа в пол. «Такого быть не может. Но если это он, то сам виноват. Второй раз я тебя уже не выпущу. Это из-за тебя мою машину помяли. Значит, тебе пора на тот свет». Его мысль была понятна. Ведь он был зол. «Этот идиот мог снова испортить ему все планы». Поэтому сейчас он уже не уйдет от прямого удара. Тем более, что когда парни осматривали машину, то они старались подкрепить свое душевное равновесие новыми порциями спиртного. Так что сейчас они соображали еще меньше, чем в прошлый раз. Сидевшие рядом с ним пассажиры машины, видимо, сами прекрасно поняв планы водителя, начали пьяно подбадривать его. И машина, взревев еще громче своим форсированным двигателем, понеслась вперед, словно громадная пуля, пытавшаяся найти свою мишень. — Давай, только дернись в сторону! — с каким-то остервенением сжимая кожаную оплетку руля. Внезапно подумал сын прокурора, готовясь к тому, что эта одинокая фигура отпрыгнет куда-то в темноту с дороги, стараясь избежать столкновения, чтобы успеть вовремя отреагировать, и не дать этому идиоту второй раз выжить. Но... «Прыгай в сторону!» «Прыгай, сволочь! Почему ты не прыгаешь?» Неожиданно для себя Сергей увидел, что этот человек словно в замедленной съемке поворачивает к ним свое лицо, и холодный ужас ледяными пальцами схватил сердце парня, сидевшего за рулем, словно парализовав его тело и не давая возможности куда-нибудь свернуть или хотя бы сбросить скорость своей машины. Подспудный ужас, охвативший его душу, был бы сейчас тоже понятен тому, кто увидел бы этого монстра, стоявшего на дороге. Часть его лица была красивой, чистой и свежей, словно лицо ангела. А вторая половина была изуродована и скалилась довольно крупными клыками. Все это походило на какую-то жуткую маску. Но до праздника Хэллоуина, который в последнее время стали праздновать и в этой стране, Было еще достаточно далеко. Вот только глаза этого существа, а человеком его назвать было в принципе невозможно, пылали мрачным огнем. В буквальном смысле этого слова пламя пробивалось из его глазниц, и было видно, что оттуда даже дым исходит. Уже в последнее мгновение перед столкновением с этим существом, видимо, и остальные пассажиры заметили все эти странности, так как от них раздались панические вопли. И сидевший рядом с ним Армен, сын бизнесмена, попытался схватиться за руль, чтобы постараться вывернуть машину в сторону. Вот только это было бессмысленно, потому что все тело водителя буквально закостенело, и вырвать из его рук руль не получилось. Буквально какое-то мгновение до столкновения водитель с ужасом понял, что перед ним нет никакой фигуры, и никакого разумного в принципе не было». Всего лишь по той причине, что их машина неслась на огромной скорости по чистому полю, которое располагалось за городом. Как они сюда попали, было непонятно. Вот только осознавать это уже было поздно, так как перед ними, прямо перед бампером машины, уже стояло довольно крупное кряжистое дерево, в которое их шикарная машина премиум-класса с диким воем врезалась на огромной скорости, как какой-то невероятный снаряд. Сила удара была настолько велика, что машина мгновенно смялась, словно какая-то бумажная гармошка. Конечно, как и во всех машинах премиум-класса, она имела все необходимые системы защиты своих пассажиров и водителя. Вот только многочисленные подушки, выскочившие практически со всех направлений, в данном случае никак не спасли трех молодых парней так как удар был настолько сильный, что от самих этих подушек не было никакой пользы. Лезвия металлов, которые превратились в обломки расколовшегося двигателя, пронзили машину насквозь, словно гигантская шрапнель, не оставив этим парням ни единого шанса. Хотя несколько мгновений после удара сам водитель машины еще был жив, захлебывая собственной кровью из пробитых легких, Молодой парень пытался дотянуться до собственного телефона, чтобы позвонить отцу и позвать на помощь. Однако мелькнувшая рядом тень заставила его вздрогнуть и медленно повернуться к появившейся рядом фигуре, которая, выйдя из сумрака ночи на свет, начавшего гореть бензина, оказалась тем самым существом, которое практически и заманило их сюда. В его глазах так и пылал огонь. Огонь ненависти и мести. Только сейчас молодой парень, у которого еще вся жизнь была впереди, вдруг понял, что если бы они в этот раз не спешили так в ночной клуб, если бы он сам был бы осторожнее за рулем любимой отцовской машины, то ничего этого бы просто не произошло. Сергей, хрипя и булькая, заливавший его рот кровью, попытался что-то сказать, пытаясь как-то оправдаться Вот только этому существу подобное было ничему. На глазах умирающего парня оно протянуло свою когтистую лапу и как-то странно ею дернуло, при этом что-то просвистев, словно подзывая к себе какую-то собаку. И над ладонью этой когтистой лапы тут же возник своеобразный темный смерть, протянувшийся в сторону машины. Неожиданно парень увидел, как из окровавленного рта, все еще сидевшего рядом с ним, но уже явно мертвого товарища, выскользнул какой-то тусклый огонек, который со странным чавкающим звуком был поглощен этим самым смерчем. Рядом промелькнул еще один такой же огонек-светлячок, что дало ему понять, какая судьба досталась и второму его товарищу. Более того, Сергей и сам почувствовал то, как его что-то куда-то тянет. Буквально с корнями воровая его собственную душу, и уволакивает ее куда-то вдаль, что для него вообще, по сути, было недопустимо. Серый туман смерти медленно и неумолимо заволок его взгляд, и молодой парень почувствовал, как его куда-то все же влечет. Впервые в первой своей короткой жизни Сергей Барвинников попытался воззвать к высшим силам, которые вроде бы покровительствовали ему, ведь практически сразу после рождения он был крещен. Только весь этот зов пропал в туне, всего лишь из-за того, что его душу забрала это странное и даже жуткое существо, в котором он действительно узнал первую фигуру, попавшуюся им сегодня на дороге. Но кто тогда был вторым? Кто метнулся под колеса их машины, чтобы спасти этого монстра? Но задавать какие-либо вопросы уже было слишком поздно. Его душа умчалась туда же, куда ранее этот странный вихрь утащил и души его только что погибших товарищей. Причем, уже умирая, Сергей Барвинников на одних инстинктах понимал, что его самого не ждет ничего хорошего, ввиду того факта, как закончилась их эта поездка. Так я и думал. Пострадавшие в этой жуткой аварии уже не слышали того, как тихо проговорила эта странная фигура, только что поглотившая их души и медленно прокачавшая своей ужасной головой. Слишком грязная душа. Не будет от них много пользы. Но вы мне и не нужны. Мне нужна сила, которую я могу получить из вас и вашей крови. Ведь я должен попытаться все же исправить то, что вы сделали. А это очень важный момент данной ситуации. Тот самый темный смерч, который ранее возник над рукой этого существа, стал гораздо сильнее. Настолько сильнее, что даже подуло ледяным ветром. Из-за этого ветра даже трава, находившаяся рядом с машиной, а также и огонь, начавший разгораться на месте аварии, сразу пожухли и фактически исчезли, оставив после себя пустую землю, на которой долгие годы ничего расти не будет. А этот смерч старательно втягивал в себя всю возможную энергию и силу, которую только мог найти в этом месте, из крови и тел только что погибших парней. Прямо на глазах кровь исчезла, а их тела медленно иссушались, превращаясь в мумии. И уже после того, как на месте аварии осталось три неиссушенных до костей тела, снова раздался тот самый хлопок, и монстр исчез. Правда, при этом он как-то странно дернулся и произнес еще более необычную фразу. А это еще кто как-то раздраженно повернул этот монстр свою жуткую голову, в сторону находящегося рядом города. — Я вас не звал. Вы немножко опоздали, но ничего. Мне есть что вам сказать. Одиноко лежавшее на окровавленном асфальте тело не было нужно никому аж целых несколько минут после того, как стоявший рядом индивидуум исчез. И только спустя это время достаточно внезапно И практически беззвучно из ближайшего переулка показалось две странные фигуры, одна из которых явно была женской. Но почему-то они были одеты в мужские строгие костюмы, что было весьма необычно, особенно если учитывать само место их появления и время суток. Однако эти двое вели себя так, будто ничего странного не происходит. Они медленно осмотрелись по сторонам, и подошли к лежащему на асфальте телу. «Ну, вот тебе и занятие по практике!» Более старший индивидуум глухо проговорил, указав стоявшей рядом с ним девушке на лежавшее перед ним тело. «Типичный самоубийца! Что с ним делать, ты и так знаешь? На занятиях действовал вполне подходяще и нормально. Поэтому тебе надо сейчас все сделать уже на месте, что полагается делать самоубийцей». «С самоубийцей...» также тихо проговорила девушка, посмотрев по сторонам, и снова повернувшись к своему товарищу. Но для души самоубийцы есть только одно место — гиенная, огненная. Однако я не уверена в том, что перед нами самоубийство. Я чувствую здесь присутствие еще кого-то. Как бы это ни была попытка спасти кого-то другого, ты права. Следы здесь действительно какие-то странные. Задумчиво осмотрелся вслед за ней стоявший рядом мужчина, после чего тихо покачал головой. «К сожалению, мы не ищейки, и проводить расследование не можем. Факт того, что этот парень бросился под машину сам, уже не отменишь. Поэтому нам и придется признать его самоубийцей. Это правило, которое не мы писали, и не нам их изменять». «Так вот как вы тут дела решаете?» Легкий хлопок, раздавшийся за спиной этих двух странных разумных, заставил их резко развернуться и также и изменить положение своих тел на своеобразную защитную позицию. А я-то не мог понять того, почему тут все так странно. Какие-то ублюдки спокойно пытаются убивать разумных на улицах, даже не задумываясь о каких-либо наказаниях со стороны высших сил. А все просто. «Вам на них плевать!» Этот паренек принес себя в жертву, пытаясь спасти незнакомца, которого едва не убили здесь. Это жертва. Добровольная жертва. Однако вы расцениваете все, что произошло здесь, как типичное самоубийство? — Кто ты? — напряженно спросила у него девушка, не скрывая того, что из рукава своего костюма выпустила странный серебристый кинжал, буквально наполненной светлой силой, и стала готовиться к бою. «Ты не один из нас. Ты вообще не отсюда? Твоя энергия чужда этому миру?» «Да, ты права», — спокойно отреагировал на все ее приготовления этот странный чужак, словно слегка покачиваясь от каких-то никому неведомых порывов ветра. «Я здесь чужак. Я проходил через ваш мир и хотел просто на него посмотреть, когда на меня напали». «Просто так, без объявления войны!» А этот парень пытался спасти меня и бросился на смерть, закрыв собой. «Но это же глупо!» — растерянно посмотрела на своего старшего товарища девушка, которая все так же молчала и напряженно вглядывала в стоявшего перед ним индивидуума, после чего снова повернулась к изломанному телу на асфальте, над которым уже медленно начало появляться своеобразное свечение, которая стягивалась в одну яркую точку. «Подобное нападение не принесло бы тебе вреда, я же вижу. Ты гораздо сильнее, чем многие существа в этом мире». «Да, подобная глупость не нанесла бы мне вреда», Усмехнулась стоявшее перед ними существо с твоей страшной улыбкой и медленно сняло со своей головы капюшон, второй раз явив этому миру свой жуткий облик. Однако этот паренек не знал о такой малости, Он считал, что я обычный человек, такой же, как и он сам. И в результате он погиб. А вы выставляете это как самоубийство? Ярмен внезапно уважил старший товарищ девушки, также выпустив из своего рукава короткий серебристый клинок. Забирай душу самоубийцы и делай все, как положено. Это не твой противник. Он слишком силен для тебя. Я же пока его задержу. Я вам этого не разрешал. Заметив то, что девушка попыталась протянуть свою руку к серебристому огоньку, полностью сформировавшемуся над телом погибшего, стоявшее перед двумя разумными существо резко дернуло своей человеческой рукой, словно выхватив что-то из воздуха, и этот огонек, странно вильнув, метнулся прямо к его руке, где сразу же попал в своеобразную клетку из пальцев этого разумного. «Для того, чтобы меня задержать, тебе придется постараться, слуга хаоса!» «Теперь-то мне все стало понятно. Вы слуги хаоса, иначе зачем делать подобное? Жертву вы извращаете в самоубийцу. убийцу отпускаете на волю без какого-либо наказания. Вот так и начинается захват мира. Ну, что же...» «Теперь я это понял». А ведь я вижу по твоей ауре то, кем ты был на самом деле раньше. А раньше ты был ангелом-хранителем. И защищать ты должен был именно его. Следы в твоей ауре об этом явно говорят. Но где была твоя защита, когда его убили? Тебе было некогда. Да, нам некогда следить за какими-то низшими существами. Появившийся внезапно из того же самого переулка третий разумный, отличался от них достаточно коренастой фигурой и тем, что он нес в руках гораздо более длинный клинок, чем были у этих двух разумных, оказавшихся ангелами. «У нас есть и другие дела. А насчет хаоса ты ошибся. Мы не слуги хаоса, мы слуги порядка. А вот ты пришел сюда сеять хаос. Ты только что убил троих разумных, и я иду мстить». «Ты? Мстить?» Удивленно посмотрел на него этот монстр, после чего дико расхохотался, и его странный и в чем-то даже чудовищный смех разнесся по пустынным улицам города, где вся жизнь замерла в ожидании развязки этой встречи. «Тебя кто-то звал для мести?» «Ты разве имеешь право самостоятельно решать, когда и за кого мстить?» «Это я имею право мстить. По всем законам мироздания!» В этом мире напали на путешественников. Хотя, если вы являетесь слугами порядка, то вы обязаны были предотвратить это. Но вы этого не сделали. Более того, вот этот ублюдок, который должен был защищать данного паренька, даже не удосужился пальцем пошевелить, чтобы его спасти. Хотя бы жизнь спасти, я не говорю про здоровье. Но он этого не сделал. Кроме того... Он даже не пытается спасти его душу, а нагло заявляет о том, что он самоубийца. Так какими же приверженцами и слугами порядка вы можете быть? Вообще-то он прав, задумчиво проговорила девушка-ангел, медленно отступив назад от своего старшего товарища, словно почувствовав от него какую-то чужеродность или даже угрозу. Ангелы-хранители так не поступают. Что здесь происходит? Но она не успела еще отодвинуться достаточно далеко, как ее старший напарник, глухо вздохнув, резко взмахнул рукой, развернув серебристый клинок, поменяв его хват на обратный и буквально попытавшись вонзить его в ее грудь. Девушка явно не ожидала такого предательства с его стороны. Но стоявшее перед ним существо давно подозревало что-то подобное, потому что как-то странно успело щелкнуть пальцами. И легкий толчок воздуха отбросил девушку на несколько шагов назад, практически выбив ее из-под подлого удара. — Ты чистая. Беги отсюда и доложи о том, что здесь происходит. Хрипло рассмеявшись, существо взмахнуло рукой, давая ей возможность сбежать, пока эти два старших ангела находятся поблизости. Эти двое заражены первородной силой хаоса. А значит, торжение уже началось. В скором времени прорыв будет увеличен, и ваш мир рухнет в самую пучину хаоса. Если такие, как вы, уже предатели, то что ждет местных разумных? Предупреди их истинного хозяина, и пусть он наконец-то очнется от спячки. Пора бы ему возвращать власть над этим миром в руки сильных существ. Только не доверяй никому. Как видишь, даже архангелы становятся предателями. Стоявший немного в стороне разумной серебристым мечом, чье лезвие буквально пылало пламенем света, выкрикнул что-то нечленораздельное и бросился вперед. Надо сказать, что сделано это движение достаточно быстро. Настолько быстро, что девушка даже не успела ничего ответить. Вот только оппонент этого разумного, оказавшегося архангелом, тоже был не лыком шит так как банально перехватил лезвие серебристого пылающего меча когтистой лапой, которая оказалась достаточно крепкой, чтобы выдержать такую атаку. В этот же момент к нему кинулся и второй ангел, так как, видимо, понимал, что раз вторая рука этого существа занята душой погибшего, то у него есть реальный шанс нанести ему свой удар. Воспользовавшись этой ситуацией, девушка-ангел исчезла, так как понимала, что это единственный шанс для нее. Ведь если эти зараженные хаосом ангелы сейчас убьют это существо, то следующей жертвой для них станет именно она сама. А это очень плохо. Известие о том, что силы хаоса уже начали вторжение в этот мир, должно дойти до истинного хозяина. Ведь иначе ситуация может оказаться весьма опасной. И сейчас речь идет не о душе какого-то несчастного, оказавшегося совершенно не тем, про кого она могла подумать. Ведь если бы она отправила душу невинного в гиенну, что было бы вполне возможно под давлением старших ангелов, то и сама девушка ангела казалось бы, заражена хаосом и со временем стала бы верной слугой этой силы. Поэтому она спешила донести страшное известие. И ей сейчас даже не важно было то, Какие события на данный момент разворачиваются у нее за спиной? — Надо же, какой ты прыткий! Заблокировав удар клинка второго ангела своим предплечьем, существо резко наклонилось вперед, приблизив свое лицо к его лицу, и выдохнуло на него какой-то странный туман, который практически мгновенно втянулся в ноздри ангела, заставив того резко отшатнуться назад. Теперь он был не боец, так как сразу же схватился за горло И начал задыхаться, что вообще-то было бы достаточно странным для ангела. Ведь они должны иметь защиту. Но, видимо, этот туман был весьма своеобразным ядом, который действовал даже на них. Ядом, заранее предназначенным для убийства могущественных существ. Потому что этот ангел ничего не мог поделать. Его тело начали бить конвульсии. На лице выступили черная паутина. Словно его вены наполняются черной ядовитой кровью. Глаза налились кровью. В этот момент архангел, воспользовавшись моментом, вырвал свой клинок из захвата и постарался отпрыгнуть на несколько шагов назад, медленно принявшись вращать своим мечом, словно готовясь к очередному удару. Но при всем этом он даже никак не отреагировал на то, что происходит с его товарищем. Так как ему некогда было сейчас этим заниматься, так как противник, с которым они столкнулись, оказался гораздо опаснее, чем они на то рассчитывали. — Что такое? — криво усмехнулось существо, спокойно достав из внутреннего кармана свои хламиды, своеобразный хрустальный флакон, который и поместила душу убитого парня, после чего также спокойно спрятала его в тот самый карман. — Ты боишься? Надо же! — Могущественный архангел! — которого вырастили для кары и мести, и вдруг боится. «А с чего же ты так стал меня бояться? Может быть, из-за того, что ты понял свою главную проблему, и твой меч не нанесет никакого вреда? Ты, кажется, совершенно случайно забыл о том, для чего он был сделан. Этот меч был сделан для того, чтобы выполнять волю вашего истинного господина. Вот только ты предал своего хозяина». А значит, теперь этот меч не более, чем безделушка. Он уже лишен силы вашего господина. А силу хаоса ты у него залить банально не можешь. Всего лишь по той причине, что структура у него не та. Сила хаоса практически сразу разрушит этот меч, и ты останешься без привычного оружия. Как ты тогда хозяину объяснишь все то, что с ним произошло? — Никак. Вот и приходится тебе сейчас мучиться. Видимо, и сам Архангел уже прекрасно понимал тот факт, что справиться с таким противником быстро не сможет, тем более без помощи. Так как рассчитывать на помощь своего товарища, который сейчас тихо хрипел, валяясь на асфальте рядом с обездвиженным мертвым телом молодого парня, которого должен был охранять, ему сейчас уже не приходилось. Видимо, именно поэтому, быстро бросив какой-то заполошенный взгляд в сторону, Архангел попытался отпрыгнуть назад, но, видимо, заранее предчувствовавшее что-то подобное, стоявшее перед ним существо снова щелкнуло пальцами, и всю территорию вокруг практически мгновенно закрыло каким-то странным маревом, создавшим своеобразный купол в размере двадцать на двадцать метров. — А куда это ты собрался, — оскалив свою обезображенную половину лица? Стоявший перед архангелом монстр медленно покачал головой. — Я тебя не отпускал! — Все равно ты уже обречен. Я уже чувствую то, как начали просыпаться могущественные силы, которые покровительствовали этому миру. В лучшем случае для тебя твой бывший господин тебя просто развоплотит. И это в лучшем случае. В худшем ты успеешь сбежать к своему новому хозяину. И что с тобой там произойдет? «Ты думаешь, что ему нужен?» Я видел десятки миров, которые поглотили силы хаоса. «И ни в одном из них я не видел тех, кто предал свой родной мир». «А знаешь почему?» «Потому что силы хаоса вас уничтожают. Рано или поздно. Всего лишь по той причине, что ваша структура тел не соответствует первородной силе хаоса. Вы по определению чужды друг другу». «Да, она может вас заразить. Только вот пользы от этого вам не будет. Всего лишь потому, что в данном случае вы просто проводники для этой силы. Сломанные ключи для замков, которые позволяют пройти силе хаоса туда, где ей нет места. Но потом вас просто выбрасывают и уничтожают за ненадобностью. Когда проход открыт, вы уже не нужны. Ты, наверное, думал о том, что получишь абсолютную власть над этим миром? Что сам будешь решать, кому жить и кому умирать? Тебе так хотелось занять место своего господина, поэтому ты старательно сделал все, чтобы подобный мир банально лишился любой защиты. Но ты слишком перестарался. Люди, привыкшие к отсутствию божественной сущности, защитников и хранителей порядка и морали, не верят уже ни во что. Так что силы потерял не только твой господин, но и ты сам. Так что на данный момент ты никому не интересен. За время монолога этого существа Архангел еще несколько раз предпринял попытки сбежать, но когда у него ничего не вышло, снова что-то неразборчиво выкрикнув, он бросился вперед, старательно полосуя воздух перед собой своим мечом, рассчитывая, если не на его силу, то хоть на количество ударов, которые все равно могли бы хоть как-то, но все же нанести вред его противнику явно не собирающемуся отпускать из этой ловушки свою жертву. Вот только все эти удары пропали зря. Часть из них, стоявший перед уже взбешенным архангелом, монстр заблокировал своей страшной рукой, которая больше напоминала когтистую лапу демона, покрытую своеобразным уродливым хитином. Вот только она была настолько сильна, что только искры во все стороны разлетались от столкновения карающего клинка и ее защиты. А от большей части ударов он просто и даже как-то играюще уклонился. Причем сделал это так, словно с ребенком играет. Это еще больше разозлило архангела, который попытался нанести удар всей своей силой. Сила света, перемешанная с силой хаоса, могла быть страшным оружием в его руках. Вот только не в этот раз, так как противник, стоявший перед ним, сумел отразить этот удар, выхватив откуда-то из-под своего плаща необычный щит, чем-то похожий на щит легионеров Древнего Рима, покрытый вязью древних рун, древних даже для самого существа. Этот щит банально поглотил весь удар, не оставив возможности Архангелу даже таким образом спасти себя в сложившейся ситуации. «Ладно, мне это уже надоело!» Как-то странно встряхнув второй рукой, на которой был тот самый щит, монстр резко метнулся к противнику и практически без какого-либо труда схватил архангела за горло, дернув того вверх. Да так сильно, что тот банально потерял свой меч, выронив его на окровавленный асфальт, где теперь тот бессильно пылал своими серебристым клинком. «И именно благодаря вам у меня появились срочные дела» раздраженно проговорило существо прямо в лицо перепуганного своим бессилием когда-то могущественного существа. — А тебе здесь не место, так же, как и твоему товарищу. Я сделаю своеобразное одолжение этому миру и заберу вас обоих отсюда. Вот только ваша сила требует очищения, а очистить ее можно только одним способом. И громко расхохотавшись, монстр снова убрал щит под свою хламиду, и сделал несколько шагов в сторону все еще крепящего на асфальте ангела, по дороге подхватив серебристый клинок. Оставлять такое оружие здесь теперь было достаточно опасно. Мало ли кто может прийти сюда и воспользоваться им по своей глупости. Все-таки местное божество действительно потеряло интерес к этому миру, раз здесь творятся такие дела. Но древнему богу, с которым столкнулись ангелы, сейчас было не до всего этого. Приблизившись к мертвому телу несчастного парня, совершенно случайно ставшего катализатором довольно жуткой череды событий, он дотронулся до него и что-то тихо прошипел. И тело исчезло. Исчезла даже кровь, которая была разлита на асфальте, после чего он также за горло подхватил и второго ангела, и снова чему-то своему расхохотался, и с резким хлопком исчез пространство. И уже только после этого медленно в воздухе растворилась то самое марево отделявшее все это время эту территорию от окружающего мира. Внезапно в гробовую тишину ворвались звуки сирены, а также и различные ночные звуки, которые вообще-то должны были здесь существовать, и в принципе их ничто не могло остановить. Раньше так и было. Но только не в тот момент, когда идет такой серьезный разговор. Разговор между отбившимися от стада ангелами и древним богом. Буквально через несколько мгновений после всего произошедшего на эту улицу ворвалось аж три машины с мигалками. Это приехала полиция, в которую позвонил сам местный прокурор. Верно ему полицейские старались успеть и ликвидировать проблему, которая возникла у одного из хозяев города. Вот только к их изрядному удивлению... На указанной им улице они ничего так и не обнаружили, кроме следов машины, которая резко пыталась увернуться от чего-то находящегося перед ней. А также можно было обнаружить пару кусков разбитой решетки радиатора элитного автомобиля. И все. Больше ничего на этой улице не было. Никаких других следов, или хотя бы следов крови, полицейские так и не обнаружили, старательно обшарив весь близлежащий квартал. О чем тут же доложили прокурору. Разъяренный Виктор Валентинович Барвинников принялся звонить своему сыну, чтобы выяснить у того тот факт, где вообще произошла авария, так как и сам прекрасно понимал то, что если Сергей об этом сказал, то значит что-то действительно случилось. Но телефон сына уже не отвечал. Естественно, что прокурор тут уже поехал в тот самый ночной клуб, куда направлялись эти молодые раздолбай но ну и в ночном клубе их тоже не оказалось. Именно тогда он почувствовал какую-то угрозу и опасность, которая могла грозить его семье. Поэтому Виктор Валентинович позвонил мэру города и предпринимателю, переполошив их и заставив начать искать пропавших детей. Машину нашли только на следующий день, аж в трех километрах за городом. Она была разбита в результате столкновения самой машины, явно несущиеся на огромной скорости, с единственным стоявшим в поле старым кряжестым дубом. Это дерево было своеобразной приметой данной территории, да и почву возле него не позволяло там что-то выращивать, поэтому это дерево никто не трогал. Однако теперь это дерево стало местом своеобразного паломничества, ввиду того, что тут произошло. Хуже всего был тот факт, что как-то объяснить случившееся было в принципе невозможно так как на выезде из города стоял пост полиции, через который эта машина не проезжала. Там стояли видеокамеры, которые точно бы зафиксировали проезд машины, но этого не было. Более того, пытаясь найти следы, полицейские обнаружили тот факт, что они начинались с середины поля. И у всех, кто участвовал в расследовании, создалось стойкое впечатление того, что машина просто возникла посреди поля, и как следует разогнавшись, врезалось стоявшее на пустом пространстве дерево. Но как такое было возможно? Но это было только началом странностей, так как когда удалось добраться до тел в машине, там было обнаружено три мумии. Тела были настолько иссохшими и древними, что, дотронувшись до них, эксперт не смог ничего сделать. Они просто рассыпались в пыль. Однако сделанная чуть позже экспертиза ДНК Все-таки доказала тот факт, что это были тела именно пропавших парней. Что с ними случилось? Как это могло произойти? Родители трех погибших парней не могли поверить в случившееся. Но оказалось, что все это только начало. Казус этой ситуации вызвал он событий, которые обрушились на город. Приехали представители Следственного комитета, которые внезапно обнаружили множество нарушений со стороны прокурора, И даже вмешательство, а вернее попытки как-то помешать этому со стороны мэра, не привели ни к чему хорошему. Хуже всего было то, что и сам мэр таким образом привлек себе излишнее внимание. И проверки коснулись даже его действий. Конечно, в дело мог бы вмешаться и сам предприниматель, который прекрасно понимал то, что без таких друзей сам многого не сможет. Но и у него с конкурентами и даже с партнерами Возникли многочисленные проблемы. Оказалось, что, старательно пользуясь прикрытием со стороны местного прокурора и мэра, он несколько таких разумных банально обманул и попытался разорить. Вот только у тех бизнесменов были свои партнеры и свои друзья-помощники. Тем более, что один из них оказался родом из столицы. Как факт, и сам предприниматель попал под расследование в деле о мошенничестве в особо крупных размерах. Так что после смерти трех молодых парней не прошло и двух месяцев, как хозяева в городе сменились. Мэр был вынужден уйти в отставку, и на его место неожиданно для всех поднялся молодой, амбициозный, но старающийся пока что выполнять свои обязательства парень, который сразу взялся за дело так, что многие начальники городских управлений тут же постарались либо куда-то перевестись, либо тоже уйти на пенсию, Однако старому мэру, который пытался под образом избежать проблем, подобная хитрость не помогла, так как расследование, которое проводили представители Генеральной прокуратуры, показало многочисленное хищение и злоупотребление властью. Так что тюремный срок он получил вполне реальный. Не помогло даже то, что большую часть своему имуществу он записывал на своих родственников. Они тоже подстрадали. Прокурор, когда узнал о том, что следствие против него нет возможности каким-либо образом затормозить, и уже понимая сам, что терять ему просто нечего, банально застрелился в своей элитной пятикомнатной квартире. Оставшийся один из троих хозяев города предприниматель все же пытался решить вопрос и даже хотел сбежать с этой стороны, рассчитывая на свои заграничные вклады, которые могли позволить ему жить достаточно безбедно практически до конца своей жизни. А вот только в тот самый момент, когда он ехал в аэропорт, на него было совершено покушение. Пуля снайпера пробила лобовое стекло машины, подголовник пассажирского сиденья рядом с водителем и попала прямо в глаз старому бизнесмену, который всего лишь хотел жить в свое удовольствие, пользуясь имеющимися возможностями и силой. Так что из троих когда-то самых могущественных в этом городе разумных остался только один, и тот сидел в камере предварительного заключения в тюрьме, так как следствие уже во время суда обнаружило новые факты, и расследование было продолжено. А вот только недолго это было. Видимо, кто-то из его знакомых, стоявших гораздо выше, по какой-то причине не хотел, чтобы этот старый мэр начал что-то рассказывать. Потому что в один прекрасный день его обнаружили в собственной камере с повешенным. Естественно, что все произошедшее тут же оформили как самоубийство. Ну, а что еще могло произойти в камере одиночки, Только самоубийство. Ну, а то, что на руках этого разумного имелись синяки, что свидетельствовало об удержании их момент удушения, так это никого не интересует. Судмедэксперт быстро подписал все выводы и протоколы, так как тоже хотел жить и не хотел попадать в последствия жарновая этих интриг, которые так легко уничтожили тех, кто считал себя чуть ли не самым могущественным в данной местности, всего лишь по той причине, что сам прекрасно понимал, что для него все это может закончиться очень плохо. Церемониться с ним никто не будет, тем более что эффективность работы неизвестных он уже и сам сумел оценить в полной мере. А кто он такой, чтобы так рисковать? и уже никто из них даже не вспоминал о том, что все это началось именно с того, что трое молодых отпрысков самых могущественных людей в городе решили поехать на прогулку и совершенно случайно сбили какого-то идиота, самостоятельно бросившегося к ним под колеса, чтобы спасти какого-то неизвестного разумного. Более того, создалось впечатление, что даже этого парня, который погиб тогда на этом перекрестке, Никогда не было в жизни данного города, будто бы кто-то просто стер его из жизни, из общего полотна существования данного мира. Это все было настолько странно и необъяснимо, что никто даже вопросов не задавал. Тем более вопросов не задавала молоденькая девушка Ангел Ярмин, которая старательно забирала души этих индивидуумов, отправляя их одну за другой в гиеноогненную, огненную, где им бы было место. Теперь-то она в этом была твердо уверена, и даже более того. Где-то в глубине своей бессмертной души девушка-ангел была даже благодарна тому странному монстру, который вторгся на территорию их мира и сумел вовремя вмешаться в происходящее. Ведь это существо сумело уничтожить двух самых сильных ангелов, которые, как оказалось, были всего лишь вершиной айсберга. Когда она сумела добраться до Создателя и объяснить ему все то, что случилось, Впервые за сотни лет высшее существо снова обратило свой взор на планету, а также и на своих приближенных существ, которых многие именуют ангелами. И оказалось, что среди них минимум треть уже была поражена силой михаоса Так что давать второй шанс этим существам никто не собирался. И буквально по одному щелчку пальцев могущественного создания все зараженные силой михаоса просто перестали существовать. Правда, и другим ангелам тоже досталось, так как правила для них еще более ужесточились. Особенно эти правила касались распознавания таких понятий, как «жертва» и «самоубийство». Ведь, как оказалось, в последнее время души многих несчастных, которые погибали не по собственной воле, а просто пытаясь кого-то спасти, записывали в самоубийцы и наказывали буквально ни за что. За такое необходимо было наказывать. Но кого? Все, пораженные хаосом ангелы, уже были уничтожены. Именно тогда Создатель принялся рассматривать души тех, кто был наказан гиеной неправомерно. Как факт, большая часть из этих душ уже была фактически изломана сложившимся положением, и Создатель сам подарил им покой. А вот те, кто остался не сломленным, заняли свои места в пантеоне ангелов» став тем самыми хранителями и защитниками, которые должны беречь души людей и оберегать тех, кто этого достоин. По крайней мере, им можно было подобное доверить. Единственное, что немного огорчало девушку-ангела, так это только тот факт, что среди этих новых ангелов не будет того молодого парня, который, сам того не желая, фактически спас весь этот мир, бросившись под машину и пытаясь спасти неизвестного, который, как оказалось, был каким-то древним божеством-путешественником. Но то, что уже случилось, того не вернешь. Ярмин могла только надеяться на то, что это странствующее божество, забравшее душу и тело того парня, не сделает ему ничего плохого. Ведь, как ни странно, этот странный монстр, похожий на жуткую помесь ангела и демона, оказался более справедлив, чем древние защитники этого мира, известного под названием «Земля».